Глава 28. Этого достаточно, чтобы рассмешить кошку. It's enough to make a cat laugh. Поговорка. На перроне было пустынно. Свистел ветер и гнал песок по старой лестнице, ведущей к покосившемуся станционному зданию и небольшой подъездной дороге. Кроме меня, из подъезда высадился только сухонький, активно двигающийся старичок в коричневом дорожном костюме, тащивший по большому саквояжу в каждой руке. Не оборачиваясь по сторонам, он бодро подошел к лестнице и начал спускаться. Судя по всему, одинокая повозка на дороге, запряженная в одну лошадь, ждала именно его. «Прошу прощения, мистер. Я поспешила за пожилым джентльменом, понимая, что могу упустить единственно возможного информатора в этом заброшенном месте». Мужчина, удивившись возгласу за спиной, споткнулся, охнул и начал неуклюже падать. Пришлось бросать чемодан и вцепляться ему в пиджак. Дёрнула, едва удержав старичка на ступеньке, и услышала неприятный треск. «Право не знаю, как это получилось», — расстроенно произнесла я, глядя на пиджак с вырванными отрывка двумя пуговицами. «Я только хотела задать вопрос. Ничего, уважаемая, это не самая большая потеря из возможных. Бывают в жизни и более трагичные случаи». Поэтому возрадуемся, что с нами произошел именно такой, не страшный. Я с подозрением посмотрела на джентльмена. Где-то я уже слышала похожие речи. Старичок принял мое внимание с удовольствием и, щуря под слеповатые глаза, представился. Амброуз Тито — доктор и поэт, собственной персоной к вашим услугам. Мария Ярок — студентка следственного факультета юридической академии Лоусона. Вежливый Книксон — Как бы далеко от цивилизации мы ни оказались, ее часть всегда внутри нас. Так о чем бы хотели спросить меня, юная мисс? Не ожидал, что даже в этом забытом краю встречу любознательного студиоза, как говорится, пылает в сердце светоч знаний. Вот он, кого мне напомнил. Наш доктор, милейший мистер Фонтень, говорил очень похоже, также многословно и запутанно. Я улыбнулась и скромно отступила, позволяя себя рассмотреть. «Может быть, вы знаете, где находится поместье Донахью? Я не успела купить карты в Лоусоне, пришлось буквально впрыгивать в поезд. А у вас неплохо получается действовать в последний момент», — добродушно рассмеялся неожиданный спутник и обрадовал. «Именно в поместье Донахью ведет путь вашего скромного слуги». — Если вам не претит соседство со слишком тонко чувствующим и реагирующим на природу собеседником, я готов предложить вам место в ожидающей меня карете, ибо делись добром, и оно вернется. — Прекрасные слова! — восхитилась я, поднимая чемодан. — Буду счастлива разделить с вами минуты дороги. — Часы! — поправил меня мистер Тита, снова пытаясь преодолеть перронную лестницу. — В этот раз без моих замечаний довольно успешно. Это самое дальнее поместье стаи. В нем молодые тигры, недавно ставшие взрослыми, проходят практику семейного братства. Он остановился и весело хмыкнул. Это означает, мисс Ярок, что социально опасных молодых и гормонально нестабильных особей прячут подальше, а заодно обучают командности. Ведь по своей природе тигры скорее одиночки. Прекрасный тигр един, как солнце в небе. «Прекрасно», — поддакнула я. Доктор покачал головой. «По этому кусочку у меня есть сомнения, но если вы говорите, что он хорош...» «Всё, что против тигров, мне сразу нравится», — честно призналась я, легко подбрасывая свой чемодан на грузовой отсек крыши кареты. Сонный кучер подпрыгнул на сиденье и вместе с мистером Тита с изумлением возрился на большой чемодан наверху. «Ловко», — сказал мистер Тита, — «а можете и мои саквояжи туда». «С удовольствием», — ответила я и разместила его сумки рядом со своим багажом. Довольный кучер, которому не пришлось возиться с тяжелыми сумками, поприветствовал нас, принимая как должное, что доктор прибыл с помощницей. Мы уселись в карету и с необыкновенной симпатией посмотрели друг на друга. Дорога обещала быть замечательной. Карета поскрипывала, на полу под ногами я заметила довольно много песка, солнце палило так, что пробивалось через занавески, Природа сильно отличалась от привычного мне мягкого климата. За окном проплывали то пустоши, то вдруг плотные лесные массивы. Доктор заметил мой интерес к необычному ландшафту. С водой здесь неровно. Во время смуты завелся в этих благодатных краях ритуальщик. Талантливый парень, фермерский сын, убежденный в наличии алмазных руд под землей. Грезил идеей то ли личного обогащения, то ли расцвета края. Алмазы молодой человек так и не нашел, а местность подпортил капитально. А береги небеса нашу жизнь от встречи с фанатиками. Я вспомнила судью Драгомила и согласилась. Даже думать не хотелось, что маг-фанатик может быть моим дядей. У Криса тетя Ирен оказалась вампиром-мутантом, но она была седьмой водой на киселе, частью другой семейной ветви, а мой дядя, скорее всего, был прямым родственником. Как говорила мама, рядом с очень сильной кровью ищи очень больную. «Мистер Тита, а большое ли поместье? Есть еще поселение рядом, гостиница?» «Вы, мисс Ярок, действительно быстро в поезд впрыгивали», — захихикал доктор. «Прямо юность вспоминаю, бесшабашную и рисковую. Поместье большое, деревня при нем есть, почти городок, по местным меркам, с магазинчиками, мастерскими». Крупное поселение, но, как видите, с внешним миром связей немного. Хотя это сейчас не сезон. Практика у молодых тигров, опасный период. Я прикусила губу. Выбирать не приходится, уважаемый. Моего молодого человека тяжело ранили. Семья к себе забрала, вот навестить еду. Доктор кинул взгляд на мои кожаные брюки, крепкие ботинки, закрытую полувоенную блузу. За время обучения в академии я изменилась. Сейчас это было отчетливо заметно. — Дайте угадаю, к Итану Донахью? — Да. Я улыбнулась, услышав имя моего золотого тигра. Доктор повозился на сиденье, то ли поудобно устраиваясь, то ли подбирая слова. — Сам я тоже тигр, — скромно признался он. Я давно поняла, что он оборотень, а при на лестнице определила и тигра, поэтому удивленный глаз не делала, просто уважительно кивнула. Тигры — крупный, влиятельный клан. Доктор наконец решился и разразился довольно пространной речью. «Вы необычайно красивая, мисс, и полны талантов». Закидывание чемодана его явно впечатлило. «Хотел бы, как доктор, предупредить, что у мальчика почти ушел зверь, и сам он сильно ранен душой. Для нас, оборотней, отсутствие контакта со зверем, как потеря половины себя». «Начинает меняться характер, уходит тигриная энергия, жажда жизни, э -э, темперамент страдает. Вы не увидите привычного вам молодого человека. Возможно, лучше подождать до моего выздоровления. Но что это я вам советы даю? Поздно уже вы едете. Простите за непрошенный совет. Это все от чистого сердца». «О, я понимаю. И внимательно прислушиваюсь к вашим словам», — уверила я. Сама бы подождала, но Итан записку прислал. Пишет, что скучает. Доктор удивленно поднял брови и повторил то, что уже говорил отец. Странно, в этот период никого видеть не хочется. Донахью мальчика специально в дальнее поместье отправили. Отдохнет, детство в тишине вспомнит. Тигры молодые на практике бегают по своим делам целый день, да и дисциплина. Никто не зайдет в ту часть дома, где находится Итан. Судя по всему, семья планировала осторожную адаптацию. Посидит, посидит Итан, да и начнет понемногу со сверстниками общаться. Только вот беда, никого нет прямолинейнее, чем молодые оборотни. Ехали уже пару часов, коротая дорогу неспешным разговором. В основном доктор читал мне строчки из своих произведений, расспрашивал о благозвучности... Внезапно лошадь заржала, карета дернулась и резко остановилась. Мы переглянулись и напряглись. Самая, после Хакса, стала нервной и готовой в любой момент оборачиваться, а вот боевые реакции пожилого доктора поэта приятно удивили. Обычно с возрастом в оборотнях было все больше человека. Даже зверь становился медленным, слабым и ленивым. В дверь кареты отрывисто постучали и распахнули. Полуобнаженная молодая девушка только кусок широкой материи от подмышек до бедер, улыбаясь, заглянула внутрь. Спутанные русые волосы, курносый нос и россыпь веснушек делали ее скуластое лицо немного диким, но удивительно милым. Она нисколько не стеснялась отсутствия приличной одежды и даже попыталась сделать подобие Книксона. «Приветствую вас на землях Донахью. Я дежурная Бетти Конахью. Как о вас сообщить в поместье?» Доктор приосанился. «Скажите, что прибывает доктор Амброуз Тита. Я не был в поместье лет двадцать и буду счастлив вступить на землю клана». Девушка благожелательно кивнула, ухитряясь расплыться в улыбке еще шире, и перевела взгляд на меня. «Мисс Мари Эрок, студентка юридической академии Лоусона, с визитом к Итану Донахью». С каждым произнесенным словом мисс Бетти все сильнее удивлялась, затем перестала улыбаться и серьезно сказала. — К Итану вас не пустят, мисс. Лучше не рассчитывайте. Но могу вас уверить, ему стало немного лучше. С приездом доктора Тита мы вообще волноваться перестанем. Я дернула уголком рта, но промолчала. Не буду спорить с привратником. Доберусь до поместья и там разберусь. В конце концов, хочу посмотреть в глаза тому, кто попробует использовать силу, не пуская меня к Итану карету заглянула любопытная тигриная морда, фыркнула и тут же нагло обнюхала мне колени. «Буч, совсем обнаглел? Я сегодня дежурю!» Девушка энергично отпихнула морду руками. «Добро пожаловать на земли клана! О вашем прибытии будет сообщено!» Бетти ловко спрыгнула с подножки кареты, и мы с доктором смогли полюбоваться на то, как мисс Конахью, не стесняясь, тут же превратилась в тигрицу. Ухватив в пасть слетевший кусок тряпки, она побежала с ещё двумя молодыми кошками вперёд по дороге. «Впечатляет», — сказала я. «Да, я несколько отвык от свободы нравов на клановых землях», — доктор мечтательно сощурил глаза. «Не оборотню трудно это представить, мисс Эрок, но первые взрослые годы в стае — самое счастливое время жизни. Здесь я встретил свою жену, нынешнюю мисс Тита, «И когда-то туманы глаз твоих заставили забыться». Старичок ностальгически завздыхал. «Прекрасно. Вокруг моего Итана бегают полуголые девицы и паруются молодые тигры. Доктор принимал меня за сильную и уверенную, но человеческую девушку. Пожалуй, я инкогнито сохраню и дальше». Пантера внутри хищно потянулась, я усмехнулась. «Поиграем». В памяти мелькнули картинки внезапного приезда в замок Белого Крыла, но я отогнала эти дурные мысли. Мой Итан не такой, не такой.